Протянув правую руку, Шалиев стукнул пальцем по кнопке вызова охраны. Почти в ту же секунду распахнулась дверь, и на пороге возникли двое охранников. «Проводите», — махнул рукой в сторону двери Шалиев. «Я забираю своих людей и ухожу», — решительно заявил Тейнер. «Да никуда вы не уйдете», — чуть поморщившись ответил Шалиев. «Хватит и того» что ваш монах ушел. Я усилил охрану возле вашей секции. В случае необходимости охранникам приказано применять оружие. Да, и если вы вдруг захотите воспользоваться своим переносным генератором силового поля, имейте в виду, что просматривая видеозапись того эпизода, когда вы вломились в этот корпус, мы пришли к выводу, что он создает защитное поле только в одной плоскости. Или я не прав?» «Вы не имеете права нас задерживать», — скинул подбородок Тейнер. «Давайте поговорим об этом позже». Лицо Шалиева сморщилось больше прежнего. «У меня сейчас нет ни желания, ни времени выяснять с вами отношения». «Не спорь. Пойдем». Подойдя к Тейнеру, негромко произнес Стинов и попытался взять его за локоть. «Что значит «не спорь»?» — отдернул руку Тейнер. «А то и значит «не спорь» — пристально посмотрел на него Стинов. «Тебе мало неприятностей на сегодняшний день?» Под взглядом Стинова Тейнер расслабился, плечи его опустились, и, развернувшись на каблуках, Он широкими шагами направился к двери. «Здорово у тебя это получилось», — произнес Шалиев, когда Тейнер вышел из комнаты. «Что?» — обернувшись удивленно, посмотрел на него Стинов. «Быстро ты его уговорил». «Это было совсем нетрудно», — улыбнулся Стинов. «Вы просто еще не научились разговаривать с землянами» поэтому ваши аргументы на них не действуют. Сделав жест рукой, который можно было трактовать как заблагорассудиться, он вышел из кабинета следом за Тейнером. Оставшись один, Шалиев наклонил голову и устало провел ладонью по лицу. Глаза его закрылись. Казалось, он уснул, сидя за столом. Но не прошло и минуты, как он снова вскинул голову, бодрый и сильный. И только воспаленный, лихорадочный блеск глаз выдавал давно не высыпавшегося и безумно уставшего человека. Встряхнув головой, Шалиев пригладил рукой волосы и включил терминал. На стереоэкране появилось лицо Пескова. «Ну что, Песков?» «Какие у нас новости?» — спросил Шалиев. «С секторами, захваченными бешеными по-прежнему нет связи», — ответил шеф службы безопасности. «А с вами желает переговорить руководитель комендантского отдела». «Давай его сюда», — махнул рукой Шалиев. «Только и сам пока не исчезай». «Слушаюсь, господин Шалиев». Изображение Пескова сдвинулось влево. А в правой части экрана возникло лицо руководителя комендантского отдела, Никаса Сафарина, круглая, чуть одутловатая, под шапкой вьющихся черных с проседью волос. «Господин Шалиев», — вежливо поклонился Сафарин. «Я слушаю вас, господин Сафарин», — Шалиев ответил на приветствие куда более небрежным кивком. «Не будем ходить вокруг да около, господин Шалиев» сказал Сафарин. «Вам прекрасно известно положение, сложившееся в двух секторах, принадлежащих транспортному отделу. Полагаю, транспортники уже обращались к вам с просьбой о помощи». «Обращались», кивнул Шалиев. «Какие меры вы намерены предпринять?» настороженно спросил Сафарин. «Я не Господь Бог», развел руками Шалиев. «У меня достаточно своих забот». «Своим вызовом вы оторвали меня от переговоров с землянами». «Я хочу предложить вам, господин Шалиев, провести совместную операцию по уничтожению бешеных, захвативших сектора», — сказал Сафарин. «Почему бы вам самому не заняться наведением порядка?» — усмехнулся Шалиев. «Ведь это именно ваша территория расположена под секторами, захваченными бешеными». И именно ваш отдел окажется под ударом, если бешеные решат двинуться дальше. У меня для этого недостаточно сил», — скрипнув зубами, признался Сафарин. «Вам прекрасно известно, какие потери понесла патрульная служба нашего отдела во время мятежа в секторе Лапласа. Численность ее до сих пор не восстановлена. Мы не в состоянии вести крупномасштабные боевые действия одновременно в двух секторах. «А ради чего я должен посылать на гибель своих людей?» — спросил Шалиев. «Бешеные выдохнутся, прежде чем доберутся до секторов, контролируемых информационным отделом. Реальную угрозу они представляют только для вас». «Давно уже ни для кого не секрет, господин Шалиев». «Что у вас имеются боевые клоны?» — процедил сквозь зубы Сафарин. «Я никогда не подтверждал подобные слухи», — возразил ему Шалиев. «И тем не менее боевые клоны у вас есть», — уверенно заявил Сафарин. «А хоть бы и так», — небрежно взмахнул рукой Шалиев. «Вам-то что за дело до этого?» «Пошлите клонов в сектора, захваченные бешеными», Если они выбьют бешеных из центральных проходов секторов, то очистку боковых возьмут на себя коменданты». «И каков же будет конечный результат этой нашей совместной операции?» Без особого интереса спросил Шалиев. «Транспортники под давлением Совета уже почти готовы отказаться от всех претензий на сектора Архимеда и Парацельса. Сектора перейдут к тем отделам, которые смогут обеспечить соблюдение в них порядка. После завершения операции я предоставлю вам право сделать выбор, какой из секторов вы берете под свой контроль». «Я заберу оба», — сказал Шалиев. «Но, господин Шалиев...» Лицо Сафарина побагровело от возмущения. «Не кажется ли вам...» «В противном случае я предоставляю вам возможность действовать самостоятельно», — перебил его Шалиев. «Только сначала прикиньте, сколько патрульных останется у вас после этого, и сможете ли вы с такими силами обеспечить безопасность хотя бы тех секторов, которые имеете сейчас?» Сафарин дернул подбородком так, словно в горле у него застряла кость. «Что ж», — с усилием выдавил он из себя, — «надеюсь, что иметь соседями». «Информационников будет приятнее, нежели бешеных, и, что самое главное, безопаснее», — с улыбкой добавил Шалиев.